послесловие. Александра зажмурилась и с головой зарылась в пуховое белоснежное одеяло, но сон неумолимо улетучивался. На смену хаотичным тревожным видениям пришла свинцовая тяжесть дождливого утра. Она резко подняла голову, порываясь встать с постели. Казалось, что на неё разом обрушилось всё безмолвие этой комнаты. Она ненавидела это место. хоть и понимала, что не комната виновата в ее злоключениях. Иногда звенящая пустота комнат заставляла ее поверить в то, что она оглохла. А она хотела подать голос, чтобы узнать, что она, ко всему прочему, не потеряла слух. Впрочем, голос нужен лишь тем, кого могут услышать. Ее лишили возможности кричать, петь и вообще произносить звуки. Только во снах она по-прежнему могла свободно общаться. забыв обо всех ужасах, через которые ей пришлось пройти. Проснувшись, она понимала, что теперь она уже неполноценный человек, и эта мысль разрывала ей душу. Тогда она начинала гладить щекой шерсть старого пледа, тихо радуясь, что слышит шорох от его прикосновений. Казалось, что какая-то неведомая сила постоянно добавляет несколько часов к суткам, делая каждый новый день всё невыносимие и дольше единственным способом убежать от этого безумия был сон нет это не было здоровым сном человека утомлённого трудами и заботами когда без сил валишься в прохладную постель сворачиваешься уютным клубочком и погружаешься в сладкие грёзы сейчас её сны были беспокойными и прерывистыми но она хвалила себя каждый раз когда удавалось заснуть крепким сном и видеть красочные сны, где она могла почувствовать себя счастливее. Она до сих пор ценила каждый миг, когда её голова касалась подушки. Она ещё помнила, каково это спать в вертикальном положении. Когда уже не удавалось заставить себя заснуть, приходилось часами глядеть в окно. Она научилась неплохо ползать на культах и уже самостоятельно могла слезть с кровати и взобраться на подоконник. Только здесь она полностью забывала обо всём и могла предаваться несбыточным мечтам. Она всё ждала, когда кто-то из работающих садовников поднимет глаза и заметит её в оконном проёме. Удивительно, насколько важно общество людей, хотя бы для того, чтобы почувствовать себя живой и настоящей. Она до сих пор чувствовала себя куклой, молчаливой, стоящей на красивом пьедестале, умеющей только хлопать ресницами. Даже когда на долю секунды на ней задерживался чей-то равнодушный взгляд, она понимала, что не бесплотно, что всё ещё существует. Она прижалась лицом к окну и коленями-культями встала на подоконник. На улице, несмотря на непогоду, сновали люди. Прислуга работала исправно. А чувство несправедливости у Александры защепало в носу. Они выглядят такими свободными. А она не могла покинуть пределов своей комнаты без посторонней помощи. Только когда нянечка, няня та специально, чтобы ухаживать за ней, возила её как маленького ребёнка в специальной коляске. И тогда Александра видела, как все эти люди виновато отводят взгляд. Им страшно было смотреть на неё. А ей не нужна была их жалость. Ей хотелось, чтобы её воспринимали как нормального, полноценного человека. По тротуару к дому шёл нелепо одетый мужчина. Следователь, ведущий дело по похищению Сергея Дроздова. Каждый день он с помощью специальных методик пытался достучаться до Александры, чтобы она знаками рассказала ему всё, что поможет найти её отца. Опять припёрся, разочарованно подумала Александра. Этот человек ей не нравился, и она до ужаса боялась, что он вычислит что-то. И тогда Павел Снова придёт за ней. Она уже мысленно попрощалась с отцом, понимая, что он сам сделал такой выбор и была ему благодарна за это. Когда же ты забудешь сюда дорогу, болван? Неужели непонятно, что я ничего не знаю? Да и если бы смогла говорить, я не знаю вообще ничего. Нигде он находится, нигде меня держали. Иногда ей хотелось сдать Павла, она могла это сделать. Она знала, что он был оппонентом отца, и таким образом его могли бы вычислить. Но в её положении было глупо бадаться с таким жутким человеком, тем более что она боялась потерять ещё и мать. Она задышала ещё быстрее, и от её дыхания по стеклу растекалось облачко пара. Ей так захотелось побегать сейчас по улице, подставить дождю лицо, поймать пару капель языком, посмотреть как по коже стекают серебристые струйки влаги почувствовать насколько можно быть счастливой от того что у тебя есть руки и ноги и ты можешь ходить мужчина уже поднимался по лестнице и скоро они начнут эту бесполезную немую беседу александра почувствовала боль в затёкших коленках и решила что стоит забраться в постель отогреть замёрзшие ноги неловко спрыгнув с подоконника она обернулась Чтобы ещё раз взглянуть на свинцовые потоки воды, но не поверила своим глазам. В небе она увидела отчётливо огромное лицо. Оно было полностью из облаков, но на неё определённо смотрел кто-то большой и явно делал это с интересом. Она отвернулась, но затем снова посмотрела на небо. На неё по-прежнему внимательно глядело уставшее облачное лицо. Она снова кинулась к окну и яростно замахала ему культями. Словно боялась, что покажется ему скучной и не сможет удержать его внимание. А она знала, что в этом мире она не единственная пленница своего тела. Быть может, это грустное лицо в таком же положении, так же отчаянно нуждается в общении, как и Александра. Да, иногда её навещали подруги и родные. Но как можно открыть душу тому, кто не понимает тебя, кто не был в твоей шкуре? Облачное лицо продолжало смотреть в душу Александре, и на миг пленница своего тела даже показалось, что с этим незнакомцем ей удастся найти общий язык. И со столь странным собеседником вполне можно найти способ общаться. Можно выдумать свой собственный язык, разделить общую боль. Кто ты? Попыталась мысленно поговорить с этим лицом Александра, зная, что оно её всё равно не услышит. Вместо ответа оно внезапно начало растворяться, а когда это облачко пара за стеклом окончательно рассеялось, лица в небе уже не было. Александра внезапно ощутила такую боль и отчаяние. Она села на кровать и спрятала лицо в подушку, но от горя не смогла проронить ни слезинки. Сколько ей пришлось пережить? Неужели всё это было зря? Неужели ей теперь вечно придётся волочить это жалкое существование? Она закрыла глаза и представила себя снова нормальной, до этого проклятого похищения, изменившего её жизнь. Как она сейчас мечтала пройтись босиком по траве, прохладной от росы, полной грудью вдохнуть запах хвойного леса, который лечит любые душевные раны, растереть между пальцами душистую хвоюнку или погладить гладкую каплю застывшей смолы. Ее внезапно вспомнились прогулки у озера с родителями. Мама учила ее узнавать птиц по их голосам, знала, наверное, названия всех цветов, которые росли в окрестностях. Отец не мог отличить василёк от горечавки, однако всегда делился с ней своими мыслями. Милый папа, ты часто говорил, что каждый кузнец своего счастья, и не нужно ждать, пока судьба начнёт благоволить мне. Думала ли ты о том, что твоя дочь может оказаться в ситуации, когда эта мудрость потеряет весь свой смысл? Какой из меня кузнец, когда я оказалась без рук, без ног и без голоса, заперта в бесполезном теле, а попытка разорвать эти кандалы только одна, самоубийство? Горечь от одиночества, бессилия и обиды, кажется, заменили в её душе милосердие, сочувствие и великодушие. Ведь как можно почувствовать добро, если вокруг нет ни единой живой души, которая может подарить или принять этот дар? И только тепло внутри её живота каким-то образом успокаивало её и давало понять, что ещё есть надежда, на что-то хорошее в жизни. Александра уже знала, что беременна от Павла. Её много раз обследовали после того, как обнаружили в одном из монастырей И этот малыш очень сильно пугал будущую мать. Ведь в нём течёт кровь садиста и убийцы. Но что-то подсказывало ей, что это создание она будет любить, несмотря ни на что. Это последний подарок судьбы, на который она возлагала надежды. За время заточения Александра многое поняла и осознала. Раньше она не наслаждалась жизнью и не ценила то, что имела. Сейчас же Пересмотрев свои убеждения, она всё-таки старалась каждый день находить что-то положительное и радоваться каждому мгновению, ведь следующего у неё может уже не быть. Следователь что-то говорил, доказывал, пытался осторожно надавить, но он не понимал одной простой вещи. Александра не могла нарушить приказ своего хозяина, потому что до сих пор испытывала трепет и страх. Даже находясь далеко от него, она продолжала бояться Павла. А также её пугала мысль, что он может узнать о её ребёнке, и тогда он непременно заберёт её последнюю надежду, ради которой она всё ещё дышит. Даже спустя месяц она не чувствовала себя свободной. Иногда во снах Павел продолжал приходить к ней и готовить к очередной операции. Тогда Александра пыталась кричать, но её никто не слышал и не спешил на помощь. Во сне она снова оказывалась в полной его власти, и её ад обещал продолжаться вечно. А иногда, хоть и очень редко, ей снился эротический сон, и тогда она просыпалась с горьким осознанием того, что никогда не сможет больше получить оргазм. Лишённая рук, она не сможет удовлетворить сама себя, да и попросить кого-либо о помощи она тоже не сможет. Никогда у неё не будет мужа. Никто не захочет любить её. Теперь её жизнь превратилась в сплошную боль, и не проходило ни дня, чтобы она не вспоминала Павла.